Глава шестнадцатая. «И все?» — растерянно произнес Алекс. Сидевший перед ним дебелый мужик с, на намертво приклеившимся к лицу брезгливым выражением, криво усмехнулся. «А зачем тебе больше, молодой?» «Ну вот скажи мне, зачем?» Алекс насупился. «Ну, мы же договаривались напополам». Дмитрий Петрович охарактеризовал мне вас как честного человека. — А вот за базаром следи, — рявкнул на Алекса хозяин кабинета. — Я честный человек. Другой бы давно уже прикопал тебя где-нибудь в тихаря, А у меня ты вон стоишь живой и здоровый, и я тебе еще лимон отслюнявил. Ни за что считай. Подумаешь, номера, пароли, коды... Ты попробуй на людей выйти, заинтересовать их, вложиться, подготовить все по уму, чтобы даже комар носа. Думаешь, легко было? То-то. И сейчас твой наезд терплю, хотя тебя за него наказать надо бы. Алекс скрипнул зубами. Да уж, похоже, ничего больше ему не обломится. Этого олигарха оказавшегося одним из бывших учеников Дмитрия Петровича, сосватал парню именно он, охарактеризовав его как исключительно честного и порядочного мальчика. Но, похоже, обновленные экономические реалии и новый статус уже наложили на хозяина свой неизгладимый отпечаток. Так что, несмотря на все превосходные эпитеты, которыми его охарактеризовал бывший кандидат экономических наук, а также крайние радушие, продемонстрированные самим олигархом, когда тот услышал, о каком счете и каких приблизительных суммах идет речь, нутро у него оказалось таким же гнилым, как и у большинства людей его круга. — Ну и что стоишь? — поинтересовался дебелый, Дуй давай отсюда, пока не передумал. Выйдя на улицу, Алекс огляделся и уныло двинулся в сторону барен Крабен. Примечание. Расположенная в самом центре Берна достопримечательность швейцарской столицы, представляющая собой круглую яму и ров с водой, с примыкающим к нему небольшим парком, в котором живут медведи, являющиеся символом Берна. Но, добредя до первого же уличного кафе, раскинувшего свои столики по тротуарам столицы Швейцарии, передумал куда-то идти и присел за столик, решив подвести итог всей своей авантюре. Ну что ж, можно констатировать, что очередная его попытка разбогатеть самым верным образом снова накрылась медным тазом. Сколько там точно было у него на счету, Алекс узнать так и не смог. Уж больно этот честный олигарх юлил но даже по самым скромным подсчетам не менее 100 миллионов. Из этих денег ему достался всего 1%, что даже по абсолютной сумме меньше, чем во время прошлой попытки, ну, когда пришлось делиться с Бригиттой. С другой стороны, он благодаря всей этой истории заполучил себе полноценный вид на жительство, то есть, можно сказать, полностью легализовался. Тут олигарх подсуетился, поднял людей, проплатил. Ну и как-никак, миллион на счету есть. Так что надо решать, что будем делать. Вариантов здесь два. Заткнуться и жить на этот миллион, ну, насколько его хватит. Или рискнуть и еще раз попробовать сгонять в прошлое и сделать так, чтобы подобных косяков больше не возникало. Первый вариант. А что? Миллион — это хороший старт. На эти деньги можно уехать в Америку, выучиться в каком-нибудь престижном ВУЗе, да в том же Гарварде, Стэнфорде или даже Мите, после чего карьера, считай в кармане. Кредит на дом, кредит на машину, найти какую бабу покрасивее из эмигранток. Американок нахрен, у них все красивые бабы уже давно в Голливуде, а те, которые по улице ходят, жирные уродки. Ну, так говорят. Что там дальше? Через три года первое повышение, еще через пять – второе. Дети, дом побольше, опять в кредит. Новая машина, может, даже яхта. Бр. жуть. Замутить какой-нибудь свой бизнес? Макс усмехнулся. Ага, ага. Он же не гений типа Сергея Брина или Майкла Цукерберга. Чтобы создать нечто уникальное и знание технологий из сто лет тому вперед у него тоже в этом времени не имеется. От 80 до 98% обычных бизнесов в Европе, в зависимости от страны, разоряются в первый же год. Примечание. Реальные цифры. Даже в США, по исследованиям, опубликованным авторитетнейшим Bloomberg, 80% вновь открытых бизнесов разоряются в течение первых 18 месяцев. Хотя цифры выше 90% характерны скорее для кризисных стран. Алекс еще когда жил себе, поживал в Австрии, читал подобную статистику. Здесь же все рыночные ниши забиты так, что палец не всунешь. Нет, можно, конечно, попытаться открыть какую национальную кафешку или там пельменную, но все подобное держится практически только на национальной диаспоре, в которой у него нет особенной поддержки. Не пенсионеров же за такую считать, так что его скорее сожгут, чем дадут раскрутиться. Что еще? Можно забить на все и просто пожить на всю катушку. Путешествовать, арендовать яхты, снимать президентские номера в отелях, летать бизнес-джетами на миллион. Насколько его тогда хватит? На год? не -а. месяца на три. Зато пожил. А потом что? Опять в такси? Алекс вздохнул. Тоже не вариант. Еще можно купить недорогую квартирку в уютном месте – на образование потратить немного, но чтобы это было всегда востребовано. Или замутить какой-то маленький бизнес типа мини-пекарни или уличного лотка с овощами и тихонько жить, покрывая из миллиона текущие убытки и немного откладывая с нечастых прибылей. Тогда миллиона хватит надолго. Очень привлекательный вариант для человека, у которого есть доступ к порталу в прошлое. Что тогда? Тогда распечатываем миллион и начинаем готовиться к новому путешествию. И на этот раз стоит крепко подумать, чтобы та реальность, в которую он вернется, оказалась хотя бы немного лучше нынешней, а в идеале и его изначальной. Но для этого надо будет принести что-нибудь в клювике Иосифу Виссарионовичу. Причем лучше всего столько, чтобы он проникся к Алексу максимальным доверием. Но скандал по поводу крайне неблаговидного поступка товарища Вернера все же закатить стоит. Для того, чтобы больше не пытались столь откровенно сесть на шею. Хотя особенной обиды на произошедшее у Алекса не было. Потому что, обдумав все произошедшее с товарищем Вернером, он пришел к выводу, что сам дурак. Ну, совершенно понятно же, если, конечно, подумать, а не изображать из себя телка, которого ведут на веревочке, что Сталин не мог себе позволить принять его слова о том, что только он один может проходить через портал на веру. И просто обязан был проверить, насколько это утверждение соответствует истине. Вот и проверил. И второй охранник был так пассивен именно поэтому хотя и старался изо всех сил поддерживать иллюзию того, что товарищ Вернер действует исключительно по собственной инициативе. Но главное, что он собирался сделать, так это разъяснить ситуацию с Хуберами, которая до сего момента оставалась в подвешенном состоянии. Но не было у Алекса ни денег, ни времени на подобные путешествия. А в Швейцарию он попал только три дня назад, когда, так сказать, процесс извлечения денег из банка вышел на финишную прямую. Соцсети же, через которые в покинутом им варианте реальности можно было прияснить очень многое, здесь еще были только в самом начале своего развития. Так что, приняв решение, Алекс в тот же вечер заселился в люкс-хотел Швайцеров Берн, ну а что, не вечно же экономить а следующим утром арендовал машину и отправился в Унтершехен. Дорога заняла почти три часа. В первую очередь потому, что Алекс пару раз проезжал нужные развороты. Атласом он поначалу не озаботился, а навигаторов здесь еще, считай, и не было. Так, первые образцы с дико глючными картами. В усадьбах Хуберов его встретили не очень гостеприимно, но хотя бы на этот раз без стрельбы. Да и Хуберам эта усадьба, как выяснилось, уже не принадлежала. Нынешний хозяин купил ее почти шесть лет назад, причем уже в то время она была довольно заброшенной. По поводу наличия у бывших хозяев кого-то из ровесников Алекса по имени Дитриха или Бригитта, он ничего внятного сказать не смог. Но дал номер телефона, звонок по которому окончательно поставил крест на тайных ожиданиях Алекса. Ни Бригитты, ни Дитриха, ни в нынешнем, ни даже в предыдущем поколении семейства Хуберов не оказалось. Впрочем, может, так даже было и лучше. Потому что... Ну вот что он мог сказать Бригитте, окажись она в наличии и в этой реальности? «Привет, мы с тобой...» А что не с ней? «Любили друг друга?» «Ну да, было дело». «Разосрались?» «Тоже было». «Из-за меня тебя арестовала гестапо?» «Ну-ну». И что она ему ответила бы на подобное заявление? Вот то-то. Вернувшись в Берн, Алекс решил устроить себе небольшой отпуск, задержавшись в столице Швейцарии на три дня. Гулял, сидел в уличных кафе, прокатился на кораблике по аре. Впрочем, только развлечениями дело не ограничилось. Он прикупил довольно мощный, ну по текущим меркам, лаптоп с англо-немецкой раскладкой клавиатуры справедливо рассудив, что в Любляне, скорее всего, будут исключительно с не очень нужной ему англославенской, а также изрядно обновил гардероб. Нет, в Любляне, конечно, одежду и обувь можно было купить заметно дешевле, но, во-первых, та, что дешевле, совершенно точно будет куда хуже качеством, а вот сравнимая по качеству, скорее всего, наоборот, будет заметно дороже. Потому что покупателей, могущих позволить себе подобный товар, в Любляне совершенно точно в разы меньше, чем в Берне. Вот продавцы и накручивают цену, забирая желаемую маржу не оборотом, а наценками. А кроме того, он отлично помнил скандальную историю насчет того, что, несмотря на абсолютно идентичную упаковку, одни и те же продукты в Германии и Австрии оказались намного качественнее, чем в тех же Польше, Чехии, Словакии и Венгрии. Примечание. Эта история довольно свежая, гремела почти весь 2017 год. Исследования, предпринятые журналистами и контролирующими органами молодых членов ЕС, Показали, что растворимый кофе Якобс-Кронинг на прилавках в Чехии содержит на 30% меньше кофеина, чем такой же, но продаваемый в Германии. Немецкий маргарин «Рама» на 10% жирнее, чем чешский. Банка консервированного тунца и там, и там выглядит одинаково, однако к западу от границы она наполнена цельными кусками рыбы, а к востоку – размолотой массой и, по сути, отходами производства. При этом в Германии банка стоит 1 евро, а в Чехии внешне точно такая же – около 1,5 евро. Вафли Маннер в Венгрии не такие хрустящие, а крем-нутелла менее мягок и не так легко намазывается, как в Австрии. Кока-кола в Словакии и Венгрии в качестве подсластителя содержит кукурузный сироп изоглюкозу, которая намного дешевле, чем обычный сахар, добавляемый в этот напиток в Германии и Австрии. Несмотря на то, что все эти страны вроде как состоят в одном и том же Евросоюзе, в котором для всех его членов действуют как бы абсолютно идентичные правила. Да и ассортимент магазинов в Любляне очень сильно проигрывал Берну. По тем же упомянутым причинам. И за эти три дня он в Черне прикинул план действий и первоначальные шаги по его воплощению. Первое, чем Алекс озаботился по возвращению в Любляну, это создание себе приемлемых условий для работы. Нет ни о чем подобном его прошлой квартире в Люцерне и речи не шло, но условия проживания он решил себе заметно улучшить. Еще одним требованием к новому жилью было наличие в нем наиболее быстрого на данный момент подключения к интернету. Так что еще при подъезде к столице он позвонил агенту, озвучил пожелания, и тот ожидал его уже на вокзале. Приемлемый вариант отыскался без особых проблем. Оформление договора, оплата аванса, получение ключей и заселение заняли не больше пары часов. После чего Алекс быстро рассовал вещи по шкафам, подключил ноут, немного погонял его, проверяя пинг и настраивая файрвол и выдвинулся в парк Тиволи навстречу со своей группой поддержки, которой в его планах отводилась очень значимая роль. «О, Сашенька, да вы прямо Франт!» с доброй улыбкой встретил его Геннадий Михайлович. «Вас можно поздравить?» «В общем, да», — улыбнулся Алекс. «У меня появился повод устроить обмыв. Вот хочу пригласить вас всех на небольшие посиделки». Геннадий Михайлович покачал головой. «Эх, молодежь, все бы вам тратить, ну зачем вам такие старые хрены, как мы? Поберегите лучше деньги и потратьте их на что-нибудь более полезное». «Ну уж нет», — рассмеялся Алекс, «к тому же у меня для вас всех будет очень интересное предложение». Встреча с остальными членами общества пенсионеров прошла несколько более бурно. Аркадий Александрович и Дмитрий Петрович шумно поздравили нашего молодого коллегу по несчастью с успехом его проекта. Алекс решил не посвящать никого из них в реальную ситуацию, потому что все равно, ведь ничего изменить было нельзя. Так что все прошло хорошо, и точка. Хотя экономист, похоже, что-то заподозрил. Александр Точно все прошло нормально. Несколько нервно поинтересовался он, когда вся компания двинулась в небольшой кабачок по соседству. «Да, все без проблем, не волнуйтесь, Дмитрий Петрович», широко улыбнулся Алекс. Бывший кандидат экономических наук еще несколько мгновений напряженно вглядывался в его лицо, после чего крякнул, усмехнулся и хлопнул его по плечу. Парень же мысленно вытер пот и удовлетворенно констатировал, что его способности к лицедейству, похоже, вышли на новый уровень. И это была отличная новость. Для успешной игры с таким монстром, как Сталин, ему точно потребуются все его силы и способности. Вечер прошел чудесно. К предложению же, Алекс озвучил обществу, все трое отнеслись по-разному. Например, первое, что сделал Аркадий Александрович, это категорически отказался. «Ну что вы, молодой человек, тут я вам никак не помощник. Забыл же все с такой жизнью, да и... Нет, не возьмусь». Но Алекса это не смутило. Именно такой первоначальной реакции он от фармацевта и ожидал. «Аркадий Александрович», — терпеливо начал парень, — «если вы что-то забыли, так это не беда, можно восстановить». В интернете любые справочники и курсы лекций найти можно. Ну, почти. Да и вообще информации уйма. Так что разберетесь. Да и к тому же, вы поймите мне, и обратиться больше некому, кроме как к вам. Ну где мне здесь медика или фармацевта, способного разобраться с довоенной советской медициной, найти, а? Неужто вы мне не поможете? А Дмитрий Петрович, наоборот, согласился с энтузиазмом. «Знаете...» «А ведь первая пятилетка у меня дипломной работой была», — мечтательно произнес он. «А насколько достоверный материал нужен вам для этой вашей игрушки?» «Полностью», — убежденно произнес Алекс. «Считайте, что вы готовите материалы для ВСНХ и самого Сталина». После чего пояснил, «Этот проект делает очень серьезная фирма, американцы, и денег у них вполне достаточно». Так что никакие инвесторы со стороны им, по большому счёту, были не нужны. И меня с моими деньгами туда взяли лишь потому, что я должен закрыть всё направление по СССР. По Англии, Германии, США, Японии и другим странам уже работают другие люди, целые команды. Только с СССР были проблемы. Вот почему я туда и смог влезть. Но если я накосячу... Да, именно так он решил обосновать свой интерес к довоенному СССР и его перспективам. Игру, мол, делаем. Новую. Еще невиданную. Ну вот просто не знал еще мир подобного. Поэтому, тс секретность и тайна. А то конкуренты не дремлют. В играх пенсионеры разбирались не очень, но о том, что в этой индустрии крутятся уже десятки миллиардов долларов, слышали. Так что идея вполне сработала. «Нет, Александр, тут же снова взволновался фармацевт. Прошу меня извинить, но на таких условиях я просто не смогу». Аркадий Александрович оборвал его взволнованный спич Алекс. «Не волнуйтесь вы так. Если вам понадобится помощь, мы привлечем людей. Если нужны будут консультации, закажем и оплатим. Но начать работу я прошу именно вас. Вам я доверяю. «Но это же такая ответственность!» — растерянно пробормотал бывший кандидат фармацевтических наук. «Я же не смогу точно!» «И не надо!» — усмехнулся Алекс. «Даже наоборот. Поймите, эта игрушка — альтернативная история. Ну, кому будет интересно играть, если все заранее известно?» «Нет. Тут все будет в руках самого игрока. Принятие решений, определение стратегии развития». И если в реальности, скажем, пенициллин в СССР начали массово производить уже после войны, то вы смело можете включать его в пул ваших материалов. Но не только технологию именно его производства, но еще и весь сопутствующий пул. То есть тот куст технологий, который необходимо освоить для того, чтобы на выходе у СССР появилось массовое производство пенициллина типа там всякое разделение, дистилляцию, фильтрацию требуемого уровня и так далее. Это все в разрабатываемой игре будет учтено в максимальной мере. То есть, скажем, если игрок выделит заработанные им в игре деньги и очки развития на открытие всех этих разделений и дистилляций уже году к 35-му, то пенициллин он сможет получить уже в 37-м или 38-м году. «Эк, у вас все просто в этой игре!» — усмехнулся Геннадий Михайлович. «Ну, это же игра, так что некоторая доля условности в ней, несомненно, будет присутствовать», — кинул Алекс. «Но вы не правы, потому что возможности зарабатывать игровые деньги у игроков будут весьма ограничены, и их, кстати, тоже придется развивать. Так что хочешь быстрее начать больше зарабатывать?» Трать деньги на сельское хозяйство и лёгкую промышленность, а на медицину уже по остаточному принципу. Но в этом случае пенициллин у тебя появится даже позже, чем в реальности. Или вливай деньги ещё и в медицину, но тогда не жди в 41-м 34 Как-то так. Но зачем вам в этом случае реально разработанные технологии, удивился Дмитрий Петрович. Алекс развёл руками. Увы, это требование главного инвестора. Он просто помешан на достоверности. Если ему не будет предоставлена реальная работающая технология, он откажется ее учитывать. Алекс усмехнулся и, наклонившись поближе к собеседникам, заговорчески прошептал. Говорят, что он профинансировал строительство с нуля целой конвейерной линии по производству знаменитых английских моторов «Мерлин». И только когда ему предоставили первый собранный на этой линии мотор, он согласился включить в игру куст технологий по его освоению. «О боже, но это же такая ответственность!» — вновь взволновался Аркадий Александрович. Так что вечер прошел вполне плодотворно. В следующие несколько дней Алекс побегал, обустраивая своих консультантов, которым пришлось закупать ноутбуки, помогать с подключением к интернету, а фармацевту даже помочь поменять жилье. Ну и устранять уже допущенные косяки, типа того, что ноут-то он себе с англо-немецкой раскладкой купил, но вот как с него заходить в русскоязычный сектор интернета, не подумал. Здешние поисковики таких фишек, как набор русских слов-латиницей, еще не понимали. Проблема решилась покупкой пачки пластырей, разрезанием их на квадратики и наклейкой он их на клавиши после чего осталось их только надписать. Как бы там ни было, процесс начал потихоньку разворачиваться и набирать силу. Сам Алекс в первую очередь сосредоточился на изучении того, как СССР сумел освоить уже переданные им сведения. К его удивлению, с этим у Союза казалось не очень. Те же лезвия для безопасных бритв в СССР начали делать уже после войны. А ведь каким изящным решением это казалось? Ой, что-то они со студентами там не того намудрили. Даже с разработкой новых месторождений все было не особенно хорошо. По поводу алмазов страна вдрызг разругалась с Дебирс, заявив, что собирается торговать алмазами самостоятельно после чего мировой лидер по торговле этими драгоценными камнями не только уронил цену на них, оставив СССР почти без доходов, но еще и очень сильно подгадил по многим другим фронтам, употребив свое влияние на то, чтобы у СССР сильно просели возможности по закупкам оборудования. Это, в свою очередь, заметно замедлило развитие технологии промышленной добычи золота. Причем окончательный разрыв произошел именно летом 25 го так что Алекс вполне мог успеть предотвратить событие, которое так затормозило развитие страны. Если, конечно, товарищ Сталин со и товарищей не упрется рогом и не откажется из идейных соображений даже обсуждать уступки разным империалистам. Кроме того, Алекс, вспомнив то, что более всего интересовало того ОГПУшника или кем он там в реальности являлся, заказал нескольким архивам и институтам России серию материалов по наиболее значимым персонам в руководстве довоенного СССР. То есть кто, где, когда и в каких группировках состоял, кого и когда поддерживал, чем отметился, когда умер, какие тайны с ним связаны, ну и все такое прочее. Эти учреждения в настоящий момент влачили крайне жалкое существование, так что особо дорого это ему не обошлось. Тем более, что Алекс был совершенно не против заплатить за материалы в черную и валютой. На таких условиях за материалы на каждого из персоналей запросили от 500 до 1000 долларов. Впрочем, персонали тех оказалось около двух сотен штук, так что одна эта инфа нанесла сильный удар по его бюджету. Кроме того, он начал собирать информацию по морским кладам. Эпронто уже создан? Примечание. ЭПРОН. Экспедиция подводных работ особого назначения. Государственная организация в СССР, занимавшаяся подъемом судов и подводных лодок. Создана приказом ОГПУ номер 528 17 декабря 1923 года. Вот и пусть вместо бесплодных поисков «Черного принца» займется реальным делом. Примечание. HMS Принц. Британский парусно-винтовой транспорт, затонувший в ноябре 1854 года у Балаклавы. По легенде, он вез казну английской армии, осаждавшей Севастополь, объем которой составлял 200 тысяч фунтов стерлингов золотом. «Эпрон» был создан именно под проект подъема этого корабля. Но за пять лет поисков 1923-1928 в которых на последнем этапе поучаствовала даже японская фирма, было найдено только 7 золотых суверенов. Как там повернется дело с Дебирс, еще непонятно, а здесь имелся реальный шанс изрядно поднять валютные возможности СССР. Особенно если продавать поднятые ценности не на вес по цене металла, а через аукционы и коллекционерам. Дело шло своим чередом, временами, рассвечиваемым приступами паники Аркадия Александровича. Но Алекс успешно гасил их, то предлагает тому оформить запрос в соответствующий архив, обещав оплатить его сотрудникам работу по подготовке нужных материалов, то советует искать и озадачить вызвавшим затык вопросом какого-нибудь коллегу из числа научных работников, оставшихся в России и сейчас, по большей части, перебивающихся с хлеба на воду. Каждый раз строго предупреждая, что не должно быть никаких, даже малейших упоминаний об игре. Ц -ц -ц, секрет, тайна. Вы просто делаете научную работу по заказу одного из западных фондов и готовы поделиться гонораром. Впрочем, пару раз нечто подобное потребовалось и Дмитрию Петровичу. А вот Геннадий Михайлович, которому как бывшему офицеру была поставлена задача по вооружению, Алекса удивил. Тот разговор начался в момент, когда бывший военный очередной раз принес ему подготовленные материалы. Просматривая их, Алекс задумчиво хмыкнул. В предоставленных Геннадием Михайловичем предложениях напрочь отсутствовал один из главных попаданческих фетишей — автомат Калашникова. Ну вот никакого упоминания. «А зачем он нужен?» — улыбнулся Геннадий Михайлович в ответ на прямой вопрос. Германия вполне себе успешно захватила большую часть Европы и солидный кусок европейской части СССР, будучи вооружённой карабином Маузера, представлявшим собой модернизацию образца разработки аж на конца XIX века. А всякие стрелковые «Вундерваффе» — примечание, буквально чудо оружия с немецкого — Термин, введенный в оборот германским министерством пропаганды, как совокупное название ряда масштабных исследовательских проектов, направленных на создание новых видов вооружений. А всякие стрелковые вундерваффе, пошедшие войска в конце войны, им, наоборот, ничем особенно не помогли. Вторая мировая война — это война организации, новых тактических приемов, родившихся в первую очередь из новых возможностей разведки, связи, снабжения, совершенно другого уровня мобильности, возможностей новых видов войск и родов вооруженных сил типа танков и авиации. К тому же промышленность СССР ничего подобного автомату Калашникова вообще будет не способна изготовить года до 1938-го. Увы, для этого у нее до того времени не будет ни нужных сталей, ни технологий обработки не массового производства необходимых станков. А до 45-го она будет способна изготавливать его только в единичных экземплярах и по крайне дорогой цене. Потому что на следующий технологический уровень, при котором это стало возможно делать дешево и массово, промышленность вышла только после войны и с помощью немецких конструкторов и технологов. «То есть вы хотите сказать, — настороженно начал Алекс — припомнив все эти истории с Калашниковым и Шмайсером, но Геннадий Михайлович негромко рассмеялся. «Нет, что вы, молодой человек. Я ни в малейшей степени не подвергаю сомнению то, что свой автомат Михаил Тимофеевич разработал сам». Это, например, подтверждают жалобы других участников конкурса на то, что он между двумя этапами испытаний очень сильно переработал конструкцию своего образца, пойдя даже на прямое нарушение условий конкурса уменьшив длину ствола ниже требуемой. То есть Калашников продолжал напряженно работать над конструкцией даже тогда, когда все остальные конкурсанты уже перестали это делать, сосредоточившись лишь на устранении выявляемых недостатков. Но вот с технологиями, особенно массового производства, немцы нам действительно сильно помогли. Ну да, если бы от них не было совсем никакого толка, их бы в СССР никто и не привозил. ППС, производство которого наладили в блокадном и регулярно обстреливаемом и забрасываемом бомбами Ленинграде и так далее. Пистолет менять не стоит. ТТ для того времени — это вообще шедевр. Да уж, похоже, попавший в прошлое Вальтер Обервейра как-то попал в руки Токарева и произвел на Федора Васильевича неизгладимые впечатления. Потому что тот ТТ, который помнил Алекс, в первую очередь по компьютерным игрушкам, и то, что именовалось этой аббревиатурой в этой реальности, отличались друг от друга как «Мерседес» и «Телега». Нет, полностью Вальтер Токарев, естественно, повторить не смог. Для этого не было ни материалов, ни технологий. Но и такой задачи, вероятно, никто не ставил. А вот взять все лучшее от образца, в котором воплотился уже более чем столетний летний опыт разработки, серийного производства и боевого использования автоматических пистолетов, такая задача, видимо, поставлена была. Как минимум, конструкторам-оружейникам Токаревым перед самим собой. Так что двухрядный магазин на 15 патронов, удобнейшая рукоятка, двусторонний предохранитель и брутальный рублено-хищный внешний вид явно имели истоки в артефакте из будущего. Впрочем, скорее всего, он побывал и в шаловливых ручонках кого-то из ГАУ. Примечание. Главное артиллерийское управление. Ныне главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Орган внутреннего управления, отвечающий в том числе и за принятие на вооружение армии новых образцов оружия. Иначе было не объяснить, отчего в условиях конкурса возникло требование емкости магазина в 15 патронов. Хм, Алекс перелеснул еще пару страничек, вчитался и удивленно произнес. Но ведь тут пишется, что ПК принят на вооружение аж в 61 году. Разве его смогут сделать до войны? «Смогут», — убежденно произнес бывший военный. «С матом, с нервами и не такой, а килограмма на два тяжелее, но смогут». «Но зачем? Вы же мне только что рассказывали про автомат-калаш. Потому что единый пулемет — это именно что совершенно другая тактика пехоты», — несколько бесцеремонно перебил его Геннадий Михайлович. «Да, ДП для 27-го года почти шедевр» но после появления mg 34 он мгновенно устарел, как, впрочем, и большинство других пулеметов мира. ДП — это оружие поддержки пехотного отделения, и не больше. Нечто типа РПК, но намного тяжелее, с излишне мощным патроном, неудобными габаритами, громоздким магазином и, следовательно, малым носимым боезапасом. К тому же регулярно клинищи при более-менее длинных очередях вследствие чего он ничем, нежели оружие поддержки, быть и не может. А вот единый пулемет, первым представителем которого был именно МГ, это уже основное оружие отделения, то есть совсем иная тактика. ПК же один из лучших представителей единых пулеметов. К тому же он довольно прост в изготовлении и не требует принятия на вооружение нового патрона, как линейка оружия Калашникова потому что изначально разрабатывался под наш винтовочный патрон, который и стоял тогда на вооружении. Так что, немножко помучившись, освоить его производство уже году к 35-му вполне возможно. Да и как основа для танковых и авиационных пулеметов, он, можете мне поверить, подходит гораздо лучше. А всю технологию, необходимую для налаживания его производства, я уже подобрал. Хм, снова задумчиво хмыкнул Макс. «Понятно. Спасибо за разъяснение. А, кстати, этому вашему любящему достоверность главному инвестору натурные образцы не нужны?» Глядя чуть в сторону, безразличным тоном поинтересовался Геннадий Михайлович. «Натур?» — Алекс осекся, а потом чуть охрипшим голосом осторожно продолжил. «Я уточню. Не исключено. А что, есть возможность достать?» «Не исключено», — внес он ему, — ответил бывший военный. «Вы там поинтересуйтесь. Тогда и поговорим». Очередная встреча с Геннадием Михайловичем состоялась через две недели. Потому что на следующий день после этого разговора Алекс вынужден был уехать. Дело в том, что, разрабатывая тему подводных сокровищ, он установил, что основной проблемой для подобных кладоискателей — было установить точные координаты затопленных кораблей. Основаясь на крайне скудных и неточных сведениях, дошедших из глубины веков, люди месяцами, а то и годами, просеивали дно в милях и милях от того места, где реально лежали искомые сокровища. И потому успех часто приходил лишь после пятой или даже десятой попытки. Да и то во многих случаях он становился результатом абсолютной случайности. Вот парень и решил проехаться по паре-тройке мест, в которых реально обнаружились крупные подводные клады и зафиксировать их точные координаты. Причем не по всяким там GPS, а относительно приметных береговых объектов. Пересечение азимутов на какие-нибудь там мыс, маяк, живописные развалины и тому подобное было вполне повторимо и в 20-х годах, поскольку не требовало непременного наличия системы глобального позиционирования. Поездка была задумана и спланирована давно, и оплачена. Билеты, проживание, катера сопровождающими. Он даже сумел выцепить одного из бывших членов команды Мэла Фишера, отыскавшего знаменитый галеон Нуэстро Синьора де Аточо, соблазнив того весьма немаленьким гонораром. И потому задержаться он никак не мог. Но все время поездки у него просто свербело насчет того, что предложил ему Геннадий Михайлович. Так что сразу по возвращении, едва приняв душ, он вызвонил того навстречу. — Значит, нужны, — усмехнулся бывший военный, бросив первый же взгляд на Алекса. — Да, нужны, — сосредоточенно кивнул тот. — Ну еще бы, кроме бумаг привезти Сталину действующие образцы, да что может быть лучше? Причем все, что вы сможете достать. Но есть одна трудность. Дело в том, что он не хочет связываться с официальным оформлением. Сами понимаете, покупка боевого оружия — такое дело. Мало ли к чему его потом попытаются притянуть. Он фигура заметная, и врагов у него хватает. То есть нужны такие образцы, которые я смогу добросить на машине до Швейцарии. Оттуда уже их заберут на самолете. Вот как. Геннадий Михайлович задумался. «Значит, объем должен быть не слишком большим, и боеприпасы ему тоже не нужны». «Нет», — мотнул главы Алекс, но тут же поспешно добавил. «Если только немного, в качестве образца». «Понятно, понятно», — задумчиво протянул бывший военный. «Впрочем, Алекс задумался, а военный ли? И дети ли его сюда привезли и содержат?» «Ой, что-то не верится». У парня засосало под ложечкой. Неужто он в очередной раз во что-то вляпался?